Глава 22. На следы поселения путешественники наткнулись на второй день. Первоначально они только планировали подняться повыше, чтобы с высоты попытаться найти следы деятельности людей. Еще Иван постоянно мониторил радиодиапазон и пытался методом триангуляции определить относительное положение передатчиков. Выходило, что до ближайшего поселения нужно двигаться на запад вдоль гор около 500 километров. Но скоро они поняли, что люди есть и здесь. Периодически попадались срубленные деревья, специфические повреждения веток. По крайней мере, так утверждала Рея и ее аналитические алгоритмы. Оставив Ивана в безопасном месте, девушка провела разведку и обнаружила небольшой поселок в естественном укрытии посреди скал. Судя по размеру, там проживало около 300 человек, из которых опасность представляла меньше половины. а, учитывая их вооружение на уровне раннего средневековья, реальной угрозы обученному диверсанту, никто из них не представлял. Посовещавшись, они все-таки решили навестить поселок, предварительно хорошо к этому подготовившись. Иван снова развернул свою мобильную лабораторию и выдал еще несколько изобретений. В первую очередь он создал нечто наподобие пневматического пистолета, стреляющего отравленными дротиками. Они бы не пробили даже гражданские защитные комбинезоны, которые носят большинство жителей Фронтира. Но против местных должны были быть эффективны. Достаточно было слегка оцарапать кожу, чтобы яд вызвал мгновенный паралич всех конечностей. Кроме того, Иван создал простые газовые гранаты, рассчитанные на быстрый вывод из строя людей, вообще не обладающих защитными средствами. Они действовали на порядок быстрее смеси нейротоксинов, а для Ивана и Реи были совершенно безвредны. Оставив большую часть вещей, за исключением предназначенных на обмен, в тайнике, они направились к поселению. Чтобы выяснить реакцию на свое появление, шли по открытой местности, не скрываясь. Если местные решатся на нападение, то вышлют отряд на перехват. Если у них мирные намерения, то будут наблюдать или пошлют парламентеров. Рея заметила местного жителя, который, обнаружив парочку, быстро скрылся в направлении поселка. Но ночью, когда нападение было наиболее вероятно, никто не появился. Поэтому на следующий день... Они беспрепятственно подошли к высокому деревянному забору, за которым находились дома. Встретили их не особо дружелюбно, хлеба с солью никто не предлагал. Под высоким навесом над воротами показалась голова хмурого дядьки в кожаном шлеме с бронзовыми заклепками, и выкрикнула что-то не слишком гостеприимное. Рея знанием языков не блистала, ей хватало общего. Поэтому роль толмача взял на себя Иван, который, благодаря базе по истории, знал множество как современных, так и давно исчезнувших языков, Он смог достаточно быстро найти ближайшие аналоги местной речи. Это был диалект на основе смеси двух языков из третьей и, как это не удивительно, седьмой языковой группы. Последнее было примечательно, так как эти языки относились к мертвым, как древнеегипетский на земле, и ассоциировался с предтечами, которые жили в этом секторе пространства задолго до образования Содружества. Третья же языковая группа относилась к языкам первых империй. На них разговаривали в нескольких пограничных секторах. Сейчас они активно вытесняются языками центральных миров, общем Как бы то ни было, Иван смог наладить диалог и объяснить, что они хотят. Благо в этих запросах не было ничего сверхъестественного. Они просили поселить их на несколько дней и при желании предлагали воспользоваться услугами путешественников. Иван представился как лекарь и травник. Вначале он хотел называться торговцем, но не знал, что наиболее ценится у местных. а потому боялся попасть в просаг на элементарных вещах. А вот лекарем он вполне мог поработать, учитывая то количество препаратов, которые удалось синтезировать. Узнав, что Рея является телохранителем Ивана, седой дядька ухмыльнулся, а за воротами послышались сдавленные смешки. Похоже, женщины-охранники у местных не котировались. Впрочем, Иван должен был признать, что Рея, невысокая и стройная, не создавала впечатления опасного противника, что при ее основной работе было только в плюс. вселение их пустили, выделив на двоих целый домик. Судя по всему, он большую часть времени пустовал, хотя пыль кто-то регулярно выметал, не чувствовалось запаха, свойственного постоянному человеческому жилью. Поесть путников пригласили в один из местных домов, где за общим столом собрались почти два десятка человек, в основном молодых мужчин, причем каждый имел при себе какой-либо вид колюще-режущего оружия или, на худой конец, дубинку. За жилье и пищу Иван уже расплатился одним из ритуальных кинжалов. Имея не особо удобную форму, они были произведены по продвинутым технологиям, а потому на голову превосходили продукцию местных оружейников по прочности, остроте и износоустойчивости. Чтобы затупить такой ножик, нужно очень постараться. Кроме того, ножны и рукоятка были украшены замысловатым и достаточно красивым узором, что еще сильнее поднимало цену. Целью совместных посиделок оказался расспрос путешественников. Местных очень интересовало, откуда они взялись. узнал что Иван и Рея прошли через болото, они ощутимо расслабились, хотя и удивились. На их памяти никто больше не смог одолеть такой путь. На вопросы Иван отвечал уклончиво, мол, пришлось завязать в болото, не знали, в каком направлении идти, долго выбирались. При этом он даже не врал, только умолчал, что в болото они попали сверху. Сам же Иван расспрашивал о местных реалиях, ценах, поселениях, дорогах и по специальности, не нужны ли кому-нибудь услуги лекаря. Причем последние тут же потребовались. Один из старейших и уважаемых жителей деревни слег от какой-то инфекции, а тот дядька на воротах, хромой Буд, пожаловался на боли в раненом колене, из-за которого он и обзавелся своим прозвищем. Рея за все время разговора не проронила ни слова. Во-первых, не знала местного диалекта. а во-вторых, по местному этикету женщины не должны влезать в мужские разговоры. Уже то, что она как телохранитель присутствует за столом, само по себе являлось некоторым нарушением традиции. Но скучно девушки не было. Она внимательно отслеживала мимику всех сидящих за столом, пытаясь предсказать их реакцию. Кроме того, Иван в режиме реального времени передавал ей на нейросеть перевод разговоров, а сам получал анализ моторных реакций собеседников. Это позволило им избежать нескольких неожиданных проблем. Например, когда Иван сказал, что интересуется различными старыми и необычными предметами, все сидящие за столом ощутимо напряглись. То ли эта тема была табу, то ли они что-то скрывали. Путешественники так этого и не поняли, так и к тему пришлось тут же сворачивать, чтобы не провоцировать местных на конфликт. Со стариком Иван решил не затягивать и сразу после обеда попросил провести его к больному. С запущенными случаями инфекции следовало бороться как можно быстрее, иначе организм мог и не оправиться от полученных повреждений, несмотря ни на какие лекарства. В отсутствие хоть какого-то медицинского оборудования анализ Ивана пришлось сделать самым примитивным способом. Он уколол больного в руку и слезнул с ножа выступившую капельку крови. Дальше медицинские наноботы в языке смогли проанализировать образец и выделить болезнетворный агент, после чего осталось только дать больному выпить из двух баночек с лекарством от инфекции и общеукрепляющим средством. Родственники старика смотрели на проведенные операции скептически. Как Иван потом узнал, местные коновалы, не обладая достаточно эффективными лекарствами, вынуждены производить целые ритуальные действия, чтобы убедить больного, что было сделано все, что возможно для его излечения. Так что лечение, не занявшее и пяти минут, их не впечатлило сразу. Зато впечатлило на следующий день, когда дедок не только пошел на поправку, но и успел прописочить двух сыновей, которые у смертного Адра чуть не сцепились по поводу наследства. Проведя первый сеанс лечения, Иван решил сразу навестить Бута. Здесь ситуация была хоть и не такая критическая, но и простой ее назвать было нельзя. Застарелое повреждение уже как-то зажило. Поэтому, чтобы восстановить колено в первоначальном виде, требовалась либо сложная операция, либо длительные целенаправильные воздействия на кости и хрящи. Конечно, Буд просил только убрать боль, что достигалось с легким воздействием на несколько тысяч нервных окончаний, но Иван с целью тренировки и отработки навыков решил произвести полное исцеление. Он дал хромому выпить коктейль из медицинских наноботов, после чего несколько минут делал вид, что осматривает колено, на самом деле просто ожидая, когда наноботы составят трехмерную карту поврежденной области. После этого осталось только втереть обезболивающие в виде мази для снятия симптомов и пообещать навестить на следующий день. Впервые за неделю, оказавшись в более-менее удобной обстановке, Иван и Рея спали как убитые, хотя и не забывали о безопасности, установив растяжки с сонными гранатами на дверях и окнах. С утра Иван навестил своих пациентов. старико он дал еще одну порцию общеукрепляющих препаратов и витаминов, а Буту – специальный препарат для ускоренной регенерации тканей. За ночь его нейросеть составила модель последовательной замены тканей на вновь выращенные. Эта модель была залита в медицинские наноботы, которые начали растворять неправильно сросшиеся участки и наращивать кости и хрящи в правильных местах. Основной проблемой была невозможность заставить хромого Бута не эксплуатировать больную конечность. Поэтому кости на каждом промежуточном этапе должны были оставаться достаточно прочными, чтобы выдержать его вес. Это удлиняло период лечения до 8-9 месяцев, после чего наноботы должны были уснуть и выйти из организма естественным путем. Удачно было то, что естественные регенеративные возможности пациентов были практически не использованы ранее. За неимением соответствующего оборудования. Граждане Содружества старались очень бережно относиться к регенеративным ресурсам своих организмов. Они почти никогда не меняли свои нейросети. Даже если в молодости, по глупости или из-за безденежья поставили себе бесплатную версию. Они редко использовали обучение под медикаментозным разгоном и совсем никогда не использовали бывшие в употреблении нейросети. Все эти действия приводили к резкому снижению регенеративных возможностей и быстрому износу нервной системы. за исключением обучения под разгоном, если, конечно, не обучаться сутками без перерывов. Так, гражданин Содружества с базовой бесплатной нейросетью, не израсходовавшей ресурс организма, спокойно доживал до 200-250 лет, раз в год проходя плановые профилактические осмотры в медкапсуле. Для тех же, кто повелся на дешевизну и установил себе пользованную нейросеть, потом заменил ее на другую, а потом еще и заполировал медикаментозным разгоном, 90-100 лет было пределом, хотя на фронтире иногда так и делали. До 90 нужно еще дожить, а когда на тебя выходит пиратский корабль, каждая невыученная боевая база знаний может стать причиной гибели. Иногда поступали проще. Набирали людей на отсталых мирах, таких как земля, прокачивали их по-быстрому и срубали деньгу. Не проживу долго, но так и у себя на родине бы не прожили. Все это Иван хорошо знал по собственному опыту. Ему в свое время установили пользованные имплантаты для увеличения интеллекта. Это, конечно, намного лучше пользованной нейросети. Но и так ученым, работающим с его начинкой, пришлось основательно поломать голову, как избежать снижения ресурсов организма после имплантации. С местными же работать было легко. Вероятность того, что регенеративные возможности им еще когда-нибудь понадобятся, учитывая уровень технологий, была крайне мала. поэтому можно было проводить лечение очень эффективно, даже в полевых условиях. После утреннего обхода больных Иван выпросил у местных двух носильщиков, и они сходили к схрону, где путешественники спрятали мобильную лабораторию. Так как нападение не произошло, можно было перенести добро поближе. На третий день, или точнее, вторую ночь пребывания путешественников в горном селении, случилось необычное происшествие. На них вышли местные подпольщики. Иван проснулся от тычка Реи, которая своим чутким слухом засекла проникновение в их дом. Ночной визитер влез через единственный незащищенный проход – узенькое окошко на чердаке. Рея посчитала его слишком маленьким, чтобы через него был осуществлен штурм, поэтому не озаботилась защитой этого направления. И, как выяснилось, зря... Хотя, учитывая произошедшее после, это было только к лучшему. «Мы знаем, что ты здесь. Выходи!» Негромко, но отчетливо произнес Иван, которого Рея быстро ввела в курс дела по беспроводной связи. «Иду!» — донеслось до них сверху. «Говорите шепотом! За домом наблюдают!» Через несколько секунд в слабом свете химического фонаря, который зажег Иван, появилась фигурка лазутчика. им оказался паренек от силы лет восьми с любопытством разглядывающий временных жильцов домика кто ты и что здесь делаешь спросил паренька иван я хон живу в деревне у меня есть это деловое предложение во во как удивился иван и что за предложение я слышал вы интересуетесь старыми вещами у меня есть несколько на продажу уточнил хон интересует да сказал иван хотя его куда больше интересовал сам паренек, как хороший источник информации. В конце концов, что он может такого хранить? Разобраться, почему местные не хотят говорить о старых вещах, было интересно. Идти за покупками и решили не откладывая, так как на страже сегодня был Мурсиняк, которому Хон, в обход всех приказов, продал бутылку крепкой наливки. Селение покинули через запасной выход в небольшую укромную долинку, где Хон сделал свой схрон, вырыв маленькую землянку. Спустившись в нее через узкий лаз, Иван удивленно присвистнул. Это, конечно, была не пещера, а либо бы, но на один из дальних складов Хокобера вполне тянуло. Если не по размерам, то по уровню захламленности точно. «Занятно!» – пробормотал он, изучая первую попавшуюся под руку железяку. Иван обвел взглядом помещение. «Пожалуй, кое-что из твоих богатств нам может пригодиться. Что хочешь взамен?» «А что есть?» Глаза паренька буквально засветились от любопытства. «Слышал когда-нибудь о нейросетях?» Судя по тому, что Хон чуть ли не подпрыгнул от возбуждения, какие-то сведения он об этом имел. «Так у меня есть парочка в запасах». «Нейросети!» — протянул мальчик. «Пойдет. Только для них же нужно это... Всякие другие штуки, ну, чтобы поставить. Для этих не нужно. Просто выпиваешь и все». «Специальная разработка для неразвитых миров», сказал Иван, доставая из-за пазухи баночку, выращенную из хитина по технологии архов. Именно в таких сосудах он хранил готовую продукцию, медикаменты и нейросети. Получив вожделенный сосуд, Хон быстро разобрался, как его открыть, после чего, однако, не спешил его выпить, принюхиваясь к содержимому, одновременно наблюдая, как в его богатствах роется все более и более озадаченный Иван. Несколько очень полезных вещей он обнаружил еще при первом осмотре. Мощную батарею, судя по маркировке, извлеченную из зипа старой спас-капсулы, и явно комплектный к ней электродвигатель, произведенный местными умельцами, то есть чуть ли не кувалдой. Однако, так как в его обмотках использовались снятые откуда-то сверхпроводящие кабели, мощность должна быть достаточно впечатляющей. Вот только дальше у Ивана появились существенные проблемы. Он просто не мог идентифицировать большую часть находящихся здесь предметов. Долго поразмыслить над этой загадкой ему не пришлось. Хон все-таки выпил содержимое баночки. И медицинские нано начали проникать в его кровеносную систему через стенки кишечника. И сразу столкнулись с неожиданной проблемой. Они оказались не одни. О нештатной ситуации формирующаяся нейросеть тут же повестила Ивана по аварийному каналу. заставив отвлечься от железяк и сосредоточить внимание на своем новом пациенте. И чем больше он получал информации от наноботов, тем сильнее было его удивление. Мальчик оказался самым настоящим киборгом. Нет, он не имел композитного скелета, мышечных имплантатов или модифицированных органов чувств, но в то же время был изменен сильнее, чем, например, тажерея. Основные отличия были в нервной системе. Да что там? Мозг Хона на четверть состоял из микроскопических роботов. Они были на два порядка больше наноботов в нейросети, и несравнимо сложнее. Вначале Иван подумал, что столкнулся с каким-то странным видом технобиологического паразита, но, получив больше данных, понял, что ошибся. Мальчик был болен, причем болен с рождения. Генетическое нарушение функционирования нервных клеток, из-за которого они постепенно отмирали. Кто-то внедрил в голову мальчика микророботов, чтобы они сдерживали распространение болезни, а, если это было уже невозможно, брали функцию умирающих клеток на себя. «Господи, парень!» – наконец сказал Иван. «Ты знаешь, что умираешь?» «Знаю», – ответил Хон после нескольких секунд молчания. «Холмцнер сказал, он пытался меня лечить, но у него плохо получается». «Мне нужно с ним встретиться. Возможно, я смогу помочь», – сказал Иван, подумав. На этот раз мальчик колебался значительно дольше, но, наконец, нехотя кивнул. «Я проведу, здесь недалеко». Иван и Хон вышли из землянки, где их ждала Рея, которая осталась в охранении, решив не лезть под землю. Идти до Халтснера оказалось действительно недалеко. Они прошли по хорошо замаскированной тропе над обрывом, заканчивающейся входом в глубокую пещеру. Когда Иван осветил своим фонариком ее содержимое, Рея распахнула глаза от удивления. «Что это?» — спросила она. — Это местный храм, — ответил Иван. — А еще это то, что так и не нашла археологическая экспедиция четырехвековой давности. То, что осталось от корабля предтечь. — Этот хаунснер жрец? — спросил Иван Ухона, оглядываясь. — Он здесь живет? «Нет, не жрец, и живет он намного ниже. Здесь у него есть работающие... уши». Наконец Хон придумал подходящее слово. «На самом деле его зовут ХЛЦР-17-3. Он Искин. Искин». и он тебя лечил? Насколько я знаю, обычно такие Искины не лечат посторонних». «Я не посторонний. Наш род – потомки членов экипажа. Раньше Холдснер часто всех лечил. Потом у него кончились лекарства». «Меня он уже не смог до конца вылечить, только замедлить болезнь». «Ясно», — сказал Иван и переключил нейросеть на передачу на всех возможных диапазонах. хлцр 17 прошу ответить», — отправил он свои сообщение Не получив никакого ответа, он отправил то же самое послание на языке предтечь, и это возымело действие. «Вы не являетесь легитимным пользователем, доступ запрещен», — получил Иван ответ на том же языке. Я по поводу Хона. Хочу обсудить, как можно ему помочь. Вы чем-то можете помочь? Ответ пришел почти мгновенно. Насколько я понял, у него нарушены процессы обмена веществ на уровне клеток. Медицинские наноботы, которые я уже ввел мальчику, способны проникать через клеточные мембраны и восстанавливать их функционирование изнутри. Это не излечит его окончательно, но даст несколько десятков лет жизни, за которые можно будет найти решение. Нужно больше информации. высылаю файл ответил Иван. В базе по истории было несколько протоколов передачи информации, одним из которых он сейчас и воспользовался, передав полные ТХ на наноботы и базовые алгоритмы их управления, а также черновой план лечения мальчика, составленный на ходу. На этот раз пауза продолжалась значительно дольше, более минуты. «Принимается. Система внутренней защиты не будет противодействовать работе наноботов», сказал Халцнер. «Все в порядке, мы договорились. Сейчас начнем лечение». «Лучше его не откладывать», — сказал Иван вслух, так как Хон и Рея уже начинали проявлять нетерпение от такого длительного молчания. Они-то разговоры не слышали? «О чем ты так долго разговаривал с этим Искином?» — спросила Рея. На востоке небо начало наливаться красками, говоря о скором наступлении рассвета. Она и Хон уже успели сходить к землянке и перенести отобранные Иваном вещи в их гостевой домик в селении, а Иван так и сидел до их прихода и о чем-то беззвучно общаясь с Халтснером. Я рассказал о том, что произошло с предтечами и последующие события вплоть до настоящего момента, точнее, самую распространенную версию, которую признает наибольшее количество историков. Как там было на самом деле, сейчас уже никто не скажет с полной уверенностью. Он поможет нам выбраться отсюда? Да он бы с радостью, только его возможности очень ограничены. Кроме того, мы не являемся гражданами государства предтеч или их потомками. Так что эскины предтеч сильно отличаются от тех, что использует Содружество, как технически, так и методами программирования. В Содружестве на эскины накладывают множество ограничений, которые они не могут обойти. Их силы загоняют в определенные рамки. У предтеч все по-другому. Их эскины похожи на воинов-самураев с моей родной планеты. Они живут по кодексу и никогда не нарушают его. Не потому, что не могут, а потому, что это для них хуже смерти. Ученым несколько раз попадались работающие эскины предтечь, и каждый раз они пытались получить доступ к их банкам данных. Безрезультатно. Они отказывались принимать правильные коды доступа, найденные археологами, потому что знали, что это обман. А когда ученые пытались действовать силой, уничтожали себя и все данные. На самом деле, то, что из всех возможных находок нам попался именно корабль-предтечь практически единственных существ, об оборудовании которых у меня нет никаких данных, как, впрочем, и у ученых-содружества. Иначе, как проявление закона Мерфи и назвать-то никак нельзя. из обломка обломков любого другого космического корабля я бы практически гарантированно смог смастерить одноразовый маяк. И вот, на тебе, мы находим корабль, за который половина ученых-содружества перегрызла бы другой половине глотки. но почти бесполезны для нас в плане спасения. То есть, никаких шансов?» Расстроенно уточнила Рея. «Как тебе объяснить? Вот, посмотри». Иван достал из кармана кубик серого цвета и положил его на ладонь. В следующую секунду кубик начал претерпевать метаморфозы. Он вначале принял форму красного шарика, потом синей пирамидки и, наконец, зеленого конуса. «Что это?» – удивилась Рея. «Игрушка. Мне ее подарил Хон за мою помощь. Такими штуками играли малыши предтечь. Она считывает слабые электромагнитные сигналы, испускаемые мозгом человека, и принимает одну из заранее запрограммированных форм. Чем сильнее ты концентрируешься на задаче, тем быстрее игрушка принимает нужную форму. Считалось, что такие тренировки полезны для развития ребенка. Но для нас с тобой интереснее, что состоит она из точно таких же микроскопических роботов, что находится в организме Хона. Только программа управления здесь намного проще. Каждый такой робот является полностью автономной единицей со своей памятью, инструментами, системой связи и даже крошечным термоядерным реактором. Возможности и энерговооруженности этих малюток достаточно, чтобы восстанавливать сверхпрочные детали корпусов космических кораблей без внешней подпитки. Пусть они во много раз крупнее медицинских наноботов, но они и совершение их несоизмеримо. Техники содружества до такого еще расти и расти, Так что, если мы не хотим зависнуть здесь на несколько лет, придется двигаться дальше и поискать что-нибудь менее замысловатое». Иван нежно погладил игрушку предтечь, которая снова приняла форму серого кубика. Он сказал Рее далеко не все. То, что такие искины, как Халстнер, были способны гибко реагировать на угрозы, следуя не букве закона, а его духу, позволяло им в некоторых ситуациях обойти закон и в обратном направлении. Когда Иван помог Хону, прямому потомку предтечь, избежать скорой смерти, а потом еще и поделился ценной информацией, Халцнер расценил эти поступки очень высоко. В то же время хранение научных секретов от дикарей перестало быть актуальным с исчезновением империи предтечь. Конечно, Искин все равно не мог передать эту информацию Ивану, напрямую, но зато он мог залить ее в память игрушки-трансформера, принадлежащей Хону. А если уже он решит передать игрушку и коды доступа к ее памяти кому-то еще, то формально на Халцнере вины за это происшествие не будет. Помимо обширного банка данных, Халцнер не пожадничал и скинул весь имеющийся массив технической литературы, копаться в котором можно было десятилетиями. Иван получил и несколько готовых программ для управления микроскопическими роботами, позволяющих разблокировать все их функции, которые с целью безопасности выключили разработчики игрушки. Правда, теперь мысленных команд для управления было совершенно недостаточно. Но модуль беспроводной связи нейросети Ивана после незначительных доработок был вполне на это способен. Хромой Бут занимался делом, ставшим для него постоянным последние 8 дней. Наблюдал за Иваном Ирией. Он привык быстро разбираться в людях, поэтому эта парочка буквально выводила его из себя своей нестандартностью. Эти их татуировки на все тело, каких здесь еще не видели, одежда, какую редко у кого можно встретить, причем явно с чужого плеча. Если наявание это еще не так бросалось в глаза, то на худенькой фигурке Рии комбинезон напоминал мешок, несмотря на попытки замаскироваться с помощью нескольких веревочных подвязок. Да что там одежда? Их поведение яснее ясного выдавала нездешность. Причем Бут был уверен, что и на другом берегу болота они бы не смогли смешаться с толпой, будто бы нет мира сего. Ладно еще Рея, хотя взгляд опытного душегуба на лице молоденькой девушки – это что-то, но Иван вообще рвал все шаблоны. Мало того, что он был лекарем запредельного уровня. Что там говорить, если старичный Мирон, бывший неделю назад на волосок от смерти, сейчас бегает, будто 20 лет разом скинул? А у самого Хромова, постоянно ноющая нога, совсем перестала беспокоить, и даже сгибаться стало чуть лучше. Но, как оказалось, это еще цветочки. Как Иван притащил свою несуразную волокушку, оказавшуюся сверху донизу наполненной ценностями, жизнь в деревне забурлила. Причем он будто не знал цены того, что раздавал. За отличный нож, пусть не такой крепкий и красивый, как тот, который они продали в первый день, но зато более удобный в работе, Достаточно было всего лишь натащить поленицу дров или привезти пару телек сена. Другие расплачивались работой. С помощью выданных Иваном инструментов, топоров, пил, молотков и гвоздей мастера за день сколотили огромный навес и до сих пор выполняет его указания, так как отдать назад такой хороший инструмент оказалось выше их сил. Теперь каждый день несколько телек отправляется в горы, чтобы привезти кучу разных камней, большинство из которых Иван даже не осматривает, пороется в груди щебня, выберет несколько камешков и тем доволен. Правда, расплачивается честно, как уговорились. Большую часть времени Иван с Реей сидели под навесом, да мастерили что-то. Как колеса поставили, оказалась машина колесная. На каких равнинные банды гоняют? Только побольше. Где они только упрятали столько барахла? Это же как нужно утрамбовывать, чтобы целую машину в небольшую волокушку запихать. Да еще, чтобы место осталось. Неделя после посещения корабля «Предтечь» прошла в трудовых подвигах. Иван развернул свою мобильную лабораторию в небольшую мастерскую, где из местного сырья, древесины, смолы и различных руд начал производство широкого ассортимента продукции, как на продажу, так и для собственных нужд. Параллельно с производством Иван изучал полученные от Халцнера сведения об оборудовании «Предтечь». Их он почти каждую ночь приносил ему 1-2 килограмма содержимого своей землянки. Благо, все, что там было, Иван не забыл заснять с помощью нейросети. При работе с древними изделиями неоценимую помощь оказывали перепрограммированные микророботы, которые были способны практически на все. Выделить из руды металл – пожалуйста, сварка – без проблем, покрытие – любое, разобрать – считай, уже готово, починить – только скажи. Программировать их тоже было одно удовольствие. По суммарной вычислительной мощности, скромного размера кубик микророботов приближался к современному расчетному кластеру искинов последнего поколения. Ивану достаточно было описать проблему, чтобы роботы выдали ему несколько наиболее подходящих с их точки зрения решений, после чего оставалось только выбрать одно из них. Единственное, что немного не устраивало Ивана в микроботах, было их количество. Маловато. Будь их килограммов пять, к сожалению, репликация роботов была невозможна. только ремонт поврежденных. И как обойти это ограничение, Иван пока не знал. Хотя пара догадок была, но и уже имеющихся возможностей хватало для многого. В первую очередь было усовершенствовано вооружение. Вместо слабеньких пневматических пуколок, Иван сделал настоящее огнестрельное оружие, по многим характеристикам превосходящие то, что производилось на его родине, земле. На все внутренние части, разработанных с нуля автоматических винтовок микроботами, был нанесен толстый слой материала, применяемого предтечами в обшивке космических кораблей. Это позволило увеличить скорость сгорания химической смеси, заменяющей в патронах порох, приблизив ее к скорости детонации. Любой земной материал не выдержал бы таких нагрузок, а броня предтеч справлялась без особых проблем. Автоматика в винтовке Ивана работала за счет использования отдачи, действующей на затвор и пружину, с переменным коэффициентом упругости. Воспламенение смеси происходило по сигналу нейросети. Несколько наноботов, находящихся в каждом патроне, замыкали крошечный электрический контур, что приводило к мгновенному нагреванию металлической спиральки, поджигающей порох. Таким образом, ударно-спусковой механизм, предохранитель и спусковой крючок просто отсутствовали. что значительно упрощало конструкцию. Кучность за счет идеального распределения веса всех элементов конструкции и ультрапрецизиозной точности изготовления деталей оказалась достаточной для поражения целей на расстоянии до трех километров, что Рея и продемонстрировала в первый же день испытаний, пристрелив какого-то горного барана. Вместо оптики у Ивана была возможность воспользоваться сразу тремя инженерными решениями. матрицей биополимеров по технологии Содружества, искусственным глазом архов и датчиком предтеч, какие во множестве раскиданы по всей поверхности их кораблей, и теперь были аккуратно извлечены из нескольких принесенных хоном кусков обшивки и починены микроботами. Подумав, Иван решил, что кашу маслом не испортишь, и реализовал все три способа прицеливания. Простенькая по меркам Содружества электронная схемка передавала на ней рассеять пользователя картинку снайперского прицела с учетом баллистики, ветра, давления воздуха, влажности и других факторов, которые могли повлиять на траекторию полета пули. В результате, человеку с модифицированными мускулами и боевыми сопроцессорами, контролирующими мелкую моторику, ничего не стоило попасть в голову барана на расстоянии в 2,5 километра. Иван перешел к созданию соответствующего возросшим возможностям средства передвижения. К его сожалению, построить машину целиком из материалов предтечь было невозможно. Из-за уже упомянутого недостатка микророботов, а также самих материалов, того, что приносил Хон, было совершенно недостаточно для этой цели. Пришлось создавать несущий каркас из более простых в производстве биоматериалов архов, усиливая их, где это было возможно по технологиям предтечь. Силовая установка состояла из тех самых электродвигателя и батареи, что Иван обнаружил в землянке Хона. Только сейчас их было практически невозможно узнать. От двигателя остались только сверхпроводящие обмотки. Все остальное подверглось замене и модернизации. В результате его мощность и надежность возросли многократно. Батарея же была заключена в поле поленепребываемый кожух и обзавелась системой управления выдаваемыми параметрами напряжения и тока. Кроме того, Ивану не понравилось отсутствие воспроизводства энергии, что рано или поздно потребовало бы зарядки батареи. Поэтому он соорудил биохимический реактор, который можно было заправлять всем, что горит, от древесины и листвы деревьев до нефти и спирта. В нем происходило прямое преобразование запасенной химической энергии в электричество. По сути, тоже сжигание, но с более высоким КПД, так как биохимический реактор не был тепловой машиной, а работал как земные топливные элементы. Сейчас этот реактор уже вовсю функционировал, заряжая до максимума батарею и накопители силовых браслетов. которые снова поменяли свою функцию, превратившись из средства аварийного спасения в генераторы защитного поля. Микророботы основательно над ним поработали, в результате чего по степени защиты еще только строящийся транспорт уже мог поспорить с десантным ботом. Правда, последний мог выдержать несколько попаданий среднего лазера ПКО, а самоделка Ивана сдохла бы после первого. «Точно решил остаться?» – последний раз просил у Хона Иван. «Возможно, это единственная возможность выбраться в более цивилизованные места, без банд, с развитой медициной, техникой?» «Нет, Холмснер не может покинуть корабль, а я его не брошу. Он меня юнгой...» «Приблизительный перевод. В команду назначил. Буду помогать ему восстанавливать системы». «Ну, нет так нет. Может, оно и правильно. Кто его знает, как для нас повернется?» «Я передал Халстнеру коды активации твоей нейросети. До 17 лет она будет выполнять только медицинские функции, а там уже сами разберетесь. Все, нам пора». Иван скинул реи на нейросеть, что можно отправляться, и захлопнул дверь кабины. Девушка должна занять свое место через люк в башенке. Переднее помещение было названо кабиной лишь по одной причине. Здесь был основной вход в бронемашину Ивана. Стояло удобное кресло, и были развешаны экраны внешнего обзора. По сути же, водителя как такового у транспорта не было. Его заменял навигационный модуль на базе игрушки «Предтечь» в качестве расчетного центра и несколько гидроприводов, по три на каждые из восьми колес, что обеспечивало достаточно тяжелой машине превосходную проходимость. Иван только отслеживал и по необходимости выбирал наиболее подходящий маршрут из нескольких заранее просчитанных. Чтобы не терять время в дороге зря, он оборудовал себе в кабине небольшую мастерскую, где изучал наиболее интересные приборы предтеч. Также он, наконец-то, добрался до изучения псевдобаз, которые ему загрузили ученые еще на станции Хакобера. Раньше они висели мертвым грузом, потому как изучались закупленные перед похищением самим Иваном базы. Теперь они, наконец-то, закончились, значительно пополнив копилку умений Ивана. А новых взять было неоткуда. С того времени, как он начнулся в мусорном контейнере с рейей и сектантами, ему так и не удалось ни с кем связаться. Даже та система, с помощью которой ученые могли время от времени на несколько секунд получать устойчивую связь с Иваном, похоже, не покрывала эту систему, как, впрочем, и предыдущую, где они чуть не сгорели в короне звезды. Так что он решил поднять свои знания в наиболее интересных направлениях. В выборку на первичное изучение попали подборки археологических статей по предтечам, обширная библиотека по самым последним достижениям в медицине, и несколько псевдобаз по наземной и атмосферной технике, как новый из военных обозрений, так и старой, из справочников по истории и археологии. Пока же происходило фоновое изучение этих баз, сам Иван вплотную засел за исследование достижений предтеч и переданного Халстнером архива. Двигались они на запад, к ближайшему передатчику. По сведениям, полученным у селян, там находилось множество поселений различного размера, объединенных в единые неофеодальные государства. Одна из крупных банд несколько десятков лет назад подмяла под себя все остальные и начала единолично собирать дань с захваченной территории. Все торговцы, проходящие через территорию этого государства, платили большой налог, но могли быть в достаточной мере уверены, что не будут после этого ограблены. Мелкие банды истреблялись гвардии королька с особой жестокостью. Также имелся очень интересный слушок, что в гости к главарю с неба время от времени спускались какие-то аппараты, и стремительный рост экономической и военной мощи нового государства был основан на внешних поставках. Только непонятно было, что может скатившаяся почти до средневековья цивилизация предоставить владельцам космических кораблей. Это наводило на неприятные размышления. Путь в 500 километров для практически вездехода – это один-два дня неторопливого хода. Учитывая относительно неплохую караванную дорогу, идущую вдоль гор до границы бандитской диктатуры, Иван и Рея добрались уже к вечеру. Маленький разведывательный бот «Стрекоза-1А» производства компании «Майский жук» выглядел как самое обычное земное насекомое. Если не знать, что энергию ей дает маленький топливный элемент, Глаза, сенсоры, архов, а тело является одной большой направленной антенной, то и не отличишь. Мозг Стрикозы 1А представлял собой сложное соединение живых нервных клеток и медицинских наноботов, выполняя функцию сбора и предварительной обработки информации. Иван мог сотнями крепить такие несложные боты, чем с удовольствием пользовался. Поэтому начавшаяся впереди перестрелка не стала для него сюрпризом. Большая и очень хорошо по местным меркам вооружённая банда На плохо бронированных, но достаточно скоростных четырехколесных машинах, немного напоминающих по внешнему виду земные баги налетело на пост таможенников. Впрочем, может уже и настоящих таможенников. Без кавычек, налетчики имели на удивление эффективное вооружение. На каждом багге было установлено по крупнокалиберному пулемету, или точнее электромеханическому его аналогу. Так что, несмотря на то, что пост был защищен двумя стационарными лазерными турелями, успевшими поджечь три транспорта нападавших, песенка таможенников была почти спета. Турели оказались подавлены сосредоточенным пулеметным огнем, а пехота нападающих скрытно накапливалась в мертвой зоне защитников, явно готовя штурм укреплений. «Кому помогать будем?» – спросила реи у которой руки чесались опробовать изготовленные Иваном оружие. Рассредоточившиеся мобильные разведчики давали великолепный обзор поля боя с любого ракурса. Так что, несмотря на то, что Иван спрятал транспорт во враге в добрых десяти километрах, можно было при желании рассмотреть каждый волосок на небритых лицах нападающих. Да я бы никому не помогал. Ни те, ни другие симпатии не вызывают. Но нам нужно проехать в столицу. Так что помочь обороняющимся будет в плюс. Ха, спорим, я успею снять двадцать целей до того, как они поймут, что в них стреляют. Емкость одного магазина к винтовке Ивана была двадцать патронов. Хм, не стоит. Обломал девушку Иван. «Я не собираюсь лезть под пули, и тебе не дам. К тому же это и не нужно. Испытаем новых боевых ботов». Помимо разведывательных ботов «Стрекоза», Иван разработал еще несколько моделей по той же технологии. Светлячок-1А, представляющий собой летающую свето гранату. Клоп-1А, летающая газовая граната, с возможностью переснаряжения. И Клоп-1Б, осколочная граната, понятно, без возможности переснаряжения. По команде Ивана десяток достаточно быстрых светлячков и три десятка намного более медленных клопов покинули специальные соты на внешнем подвесе вездехода и направились к полю битвы. Задачей светлячков было внести сумятицу в ряды нападавших и временно вывести из строя пулеметчиков, лишив тем самым нападающих прикрытия. По плану все должно было пройти быстро и практически без потерь со стороны обороняющихся. Вот только реальность внесла свои коррективы. Быстрые святички достигли цели практически одновременно с началом штурма, так что пришлось срочно перенаправлять их на пехоту, а пулеметчика выводить из строя взрывами осколочных клопов 1Б, когда они добрались-таки до поля боя. В результате часть нападающих такие прорвалась к защитникам, чтобы нарваться на сосредоточенный огонь нескольких старых, но вполне рабочих армейских игольников. Так что нападающие вначале откатились обратно в мертвую зону, а потом там и полегли. Средств защит от сонного газа у них не было. Использовать нервно-паралитический Иван не решился. Кто знает, не поменяется ли ветер в последний момент. Не хотелось бы, чтобы прибывшая по вызову таможенников тревожная группа обнаружила, что какие-то отморозки перебили всех людей, и своих, и чужих, без разбору. Вряд ли это бы способствовало налаживанию взаимоотношений. Когда обороняющиеся поняли, что в них почему-то перестали стрелять, Иван вызвал их по рации. Благо, оборудование у них было настолько древнее, что подобрать частоту передачи и коды доступа было очень просто. Во всяком случае, для человека, обладающего его знаниями и вычислительными возможностями микророботов предтечь.